Участок, на котором располагался дом Анны Зуевой, действительно был небольшим, но ухоженным. Все в нем было любовно распланировано и со вкусом подобрано. Впрочем, я ожидала увидеть нечто подобное. Перед двором располагались большая ярко цветущая клумба и газоны, засаженные травой. Въезд был выложен серой тротуарной плиткой. Ворота на кодовом замке. Перед домом тоже были разбиты клумбы и газоны а также изящная горка с небольшим искусственным прудиком, декорированная живыми цветами. Слева от дома находилась клубничная грядка, а дальше был посажен небольшой сад с деревьями и кустами. Впрочем, деревья были еще молодые, и зелень не слишком густо разрослась. Справа от дома был гараж, небольшой парник, крытый стеклом, и пара грядок с зеленью. Вокруг дома аккуратная дорожка из тротуарной плитки а задний двор представлял собой газон, засаженный разными кустарниками. Ближе к забору, отделяющими двор от соседей, росли довольно высокие туи, посаженные в ряд. Что до самого дома, он находился примерно в центре участка. Был новым, красивым и грамотно спроектированным. Крыльцо центрального входа было украшено колоннами и застеклено от кафельного пола до потолка. Дверь на крыльце была пластиковой. Основная дверь была из стали и запиралась на два замка. Оба были довольно приличного качества. На первом этаже располагались коридор, просторный холл с лестницей, большая кухня, отделенная аркой от просторной гостиной, уборная с ванной и две спальни, которые сейчас пустовали и считались гостевыми. Из гостиной, которую, впрочем, можно было считать залом, имелся еще один выход на улицу – Вернее, на открытую веранду, которая выходила на задний двор. Там стояла плетеная мебель, два кресла и диванчик, усыпанные мягкими удобными подушками. Рядом стоял круглый столик, а на стене висела небольшая картина. Сама веранда была декорирована тяжелыми портьерами, которые придавали уюта и создавали тень в жаркие солнечные дни. На втором этаже дома находилась спальня и кабинет Анны, просторная гардеробная, а также гостевая спальня, которую она предложила занять мне. Спальни располагались рядом и имели смежный туалет с ванной комнатой. Кроме того, на этаже были две свободные комнаты, одна поменьше, а другая немного просторней. Во время экскурсии по дому Анна тоже показала их мне, но никак не обозначила. Судя по тому, что в комнатах стояли фотографии и некоторые личные вещи, это не были безликие гостевые спальни. Раньше в них кто-то обитал, возможно, родители Анны или другие родственники. И судя по тому, что клиентка избегала о них говорить прямо сейчас, она собиралась все пояснить в своем рассказе о семейных тайнах или легендах. «Что скажешь о моем доме?» – поинтересовалась она, когда мы расположились на кухне, чтобы выпить чаю и немного перекусить бутербродами. «Современный дизайн, удобная со вкусом подобранная мебель, хорошая планировка, где все продумано и предусмотрено. Гораздо интереснее, что твой дом может сказать о тебе». «А что он может сказать?» – хихикнула Анна. «Удиви меня, это очень любопытно. Ты обеспеченная женщина. Одна проживаешь лишь с недавнего времени. Вернее, одного родственника ты лишилась не так давно». А со смерти другого прошло уже несколько лет, но боль все еще свежа. По убранству могу предположить, что оба этих родственника – женщины. Как ты об этом узнала? Обе комнаты наверху чисто убраны, но там имеются личные вещи этих женщин, словно ты все еще ждешь их возвращения. Но бывать там ты не любишь и избегаешь о них говорить. Да, все верно». О хорошем финансовом положении говорит не только дом и его убранство, но и внушительная коллекция картин. Еще она говорит о хорошем вкусе владелицы, а еще, пожалуй, о том, что начала собирать коллекцию не ты. Многие полотна приобретены, когда ты была ребенком или еще до твоего рождения. Ты умна, образована, имеешь хороший вкус и любишь классическую музыку и, может быть, еще немного рок. А вот к эстрадным песням, или к тому, что в нашей стране принято называть шансоном, совершенно равнодушно. Ты увлекаешься садоводством, любишь цветы и сама занимаешься садом и работаешь в парнике и на грядках. Тебе доставляет удовольствие готовить что-нибудь из выращенных овощей или зелени. Это точно, усмехнулась Анна. Переехали вы сюда около десяти лет назад и многое переделали, что называется, под себя. Поразительно, как трудно. Ты это все поняла? Это довольно просто. И сам дом, и отделка, и большая часть мебели – все достаточно новое и стильное. Причем выдержано в одной цветовой гамме. Даже некоторые украшения подобраны в тон. Вот как эта ваза, например. А как ты поняла, что мои родственницы умерли в разное время? Я не совсем понимаю. В двух комнатах наверху раньше жили дорогие тебе люди. И боль от их потери все еще свежа. Ты не склонна делать культа, просто все еще скорбишь. По крайней мере, все в комнатах остается так, будто владельцы покинули дом недавно и собираются еще вернуться. Но в той комнате, что больше, никто не живет довольно давно. Это сразу видно по вещам и фотографиям. Там на комоде стоит только твое детское и подростковое фото, а взрослого нет. Наверное, ты права, Женя. Родителей я лишилась давно, совсем их не помню. И здесь они никогда не жили. Это комната и бабушки Маргариты. Она покинула меня восемь лет назад и ушла из жизни по собственной воле. Это было ударом для меня. Тем более, что до недавнего времени я не знала и не понимала причин такого поступка. Впрочем, и сейчас не готова смириться с таким решением, ведь многие такую причину сочли бы странной. А во второй комнате жила моя прабабушка Лилия Дмитриевна. Она покинула меня относительно недавно, примерно четыре месяца назад. И я все еще никак не привыкну, что теперь осталась одна на этом свете. Ты симпатичная женщина, обеспеченная и с хорошим вкусом. Наверняка имеется жених или поклонник, — задала я вопрос. Нет. Знаешь, никого сейчас у меня нет. То ли просто не везет, то ли я слишком избирательно стала с возрастом. Но те, кто интересуется мной, обычно не способны вызвать интерес у меня. Да и я, честно сказать, последние годы занималась в основном бизнесом. В это русло уходили все мои стремления и силы. Что называется, не до того было. Но побывать замужем я, как ни странно, успела. Только давным-давно. Правда, а когда успела? Еще в студенческие годы. Так, выскочила по глупости. Приняла влюбленность за большое и светлое чувство, знаешь ли. Но отношения достаточно быстро себя изжили. Я поняла, что мы с мужем в сущности остались чужими людьми. И детей завести не успели. Да, и общей собственности никакой не было. Как говорится, ничего не держало. Так что развелись мы быстро, легко и расстались без взаимных претензий. Точно без претензий? А то, может, их только с твоей стороны не было. А бывший муж, наоборот, взял да и затаил злобу. И вот теперь решил начать мстить. «Нет, не думаю. Во-первых, с чего после стольких лет? Во-вторых, по моим скудным сведениям, он уехал в Москву, женился, воспитывает ребенка и всем в сущности в жизни доволен. Впрочем, ты можешь проверить, если хочешь. Его зовут Александр Зуев. А ты после развода фамилию мужа оставила? Да я бы и девичью менять не стала, но тогда Сашка почему-то настаивал. Наверное, из максимализма и мужской гордыни». А потом можно было все отыграть назад, но мне с бумагами лень возиться было. Это ж все документы пришлось бы переделать. Паспорта, банковские карты, зачетки и дипломы и все прочее. Так что я оставила все как есть. Понимаю тебя. Сама не люблю с бумагами возиться, да с разными бюрократами общаться. Это да, всю душу вынут. Так какие у нас сегодня планы? Поинтересовалась Анна после того, как мы допили чай и убрали со стола. Может, я начну готовить легкий ужин? Хорошо, а я тебе помогу. Кулинар, правда, из меня никакой. Но если ты дашь мне нож и доску, я могу что-нибудь нарезать. Например, настрогать салатик какой-то. Правда? Тогда я приготовлю мясо, а ты нарежешь овощи. Договорились. Кстати, нам ничто не мешает готовить и болтать, не находишь? Если ты сейчас просишь начать рассказ о семейном предании, то нет, я не готова. «Нужно сосредоточиться, собраться с духом и с мыслями. Тогда выслушаю тебя после ужина, но сейчас поговорить я хотела не об этом, а о твоем доме и проблемах безопасности, которые желательно устранить, если тебе эта тема не испортит аппетит, конечно». «Мой аппетит ничто на свете не испортит», — задорно хохотнула Анна и быстро добавила. «А безопасности дома? А что с ней не так?» «Дом, правда, замечательный, просторный и со вкусом отделанный, но совершенно ненадежный в смысле безопасности. Ведь ты сама уже успела убедиться, что машину перед двором оставлять надолго не стоит». «Это да, убедилась, что и говорить». Повторюсь еще раз. Существование поста охраны при въезде в поселок играет с тобой, да и с остальными жителями, злую шутку. Создается ложное чувство безопасности. Я внимательно все смотрела. Нет там ни камер, ни датчиков движения по периметру. А это значит, что на территорию посторонние люди проникнуть могут. И очень даже легко и просто. Только не на машине, а пешком. «Да разве ж сюда пешком доберешься?» — изумленно фыркнула Анна. «По трассе автобус, правда, ходит, но до соседнего поселка. И мимо нас проезжает, не останавливаясь. А остановка его очень далеко и расположена на трассе еще до КПП. Так что хоть езжай, хоть иди». Охранники все равно поинтересуются, к кому и с какой целью направляешься. «Поселок ваш с трех сторон окружен лесом. Приезжай себе на машине, пристраивай ее в укромном месте возле лесочка, подальше от доблестных охранников. Да и заходи себе спокойно с любой стороны. А дальше тишь да гладь кругом. Чужие здесь не ходят, хулиганов не водятся. Кто обратит внимание на одинокого путника? Никто. У вас же тут охрана» вручаясь, что задние двери многие днём и не закрывают даже, потому как чувствуют себя в полной безопасности. Удивляюсь, как тут ещё никого не обокрали? Видимо, домушник пошёл нынче ленивый, или просто не торопится пока в посёлок. Решили дать обжиться немного непуганным местным жителям. «Ладно», — кивнула Анна. «Будем считать, что твоя пылкая речь меня убедила. Что нужно сделать в моём доме, чтобы решить вопрос безопасности раз и навсегда?» Пока я здесь с тобой, можешь ничего не делать. А на будущее я тебе небольшой план набросаю. А если буквально в двух словах? Мне что, нужно сменить замки? Поставить решетки на окна, что ли? Ладно, сейчас объясню, а ты запоминай. Металлопластиковая дверь, что находится на крыльце, достаточно легко взломать. И дело вовсе не в замках или стеклах. В таких конструкциях слабое место – петли. Замки на входной двери – вполне надежные, но я бы оснастила их крепким засовом, который закрывается изнутри, для спокойного ночного сна. Только этого недостаточно. Задняя дверь, что ведет на веранду, тоже, к сожалению, пластиковая, и закрывается только изнутри, как я посмотрю. Ее можно будет укрепить специальным стальным упором, который крепится к полу. Нечто вроде засова, чтобы закрывать на ночь или когда покидаешь дом. Окна в доме тоже пластиковые. Надеюсь, ты не станешь требовать укрепить их решетками? Потому что такая перспектива откровенно пугает. Ненавижу их. Такое чувство, будто в тюрьме сидишь. Если бы ты знала, как просто вскрыть пластиковое окно, боялась бы совсем другого. Но у решетки тоже не выход. У них много своих минусов. К тому же это откровенное уродство обычно. Хорошо, ну что же тогда делать? Найди охранное агентство с хорошей репутацией, которое оказывает услуги пультовой охраны. Если нужно, можешь справки через полковника Петрова навести. Только не вздумай связываться с государственной конторой. Там порядка вечно нет. И кто за что отвечает, сложно разобраться. И в группу реагирования набирают настоящих разгильдяев. А зачем мне охранное агентство, не пойму. Чтобы поставить дом под охрану, разумеется. На окна и двери крепятся специальные датчики. В случае срабатывания сигнализации на адрес выезжает группа быстрого реагирования. Стандарт прибытия по городу от 3 до 7 минут. Правда, этот интервал значительно увеличится, ведь поселок загородный. Но всегда можно договориться и прийти к общему знаменателю. Но, вероятно, это будет очень дорого. Такое обслуживание, я имею в виду. В основные расходы войдет монтаж оборудования, датчики и аппаратура. А самообслуживание обойдется весьма скромной суммой ежемесячно. Но какой в этом смысл? Чтобы дом не ограбили, когда я в отъезде? А кто саму меня защитит, когда я дома одна? Ты неверно понимаешь сам принцип охраны под сигнализацией. Датчики бывают разные. На движение и разбитие, на открытие двери или комплексный. Только программируется по-разному. Когда ты уходишь и ставишь дом на сигнализацию, данные об этом приходят на пульт. И тогда, если злоумышленник попытается проникнуть внутрь, Сначала сработает датчик, что реагирует на вибрацию, потом на открытие двери или окна, и потом на движение внутри. После первой же сработки оператор вышлет группу на адрес. Если же ты вернулась домой, сняла дом с сигнализацией, об этом поступит сигнал на пульт. И внутренние датчики движения уже не станут срабатывать. Но если в твою дверь или окно станут ломиться ночью, сработает датчики вибрации о предолжном программировании консоли и открытии дверей или окон, понимаешь? И оператор вышлет в группу реагирования? Да, разумеется. Еще многие охраны агентства предлагают включить в пакет тревожную кнопку. И не нужно никуда звонить, потому что это долго. Нажать на устройство можно в доле секунды. тогда до нее еще добежать нужно. А если я буду в саду, например? «Стационарные тревожные кнопки устанавливают в кассах или в разных финансовых организациях, а тебе дадут брелок, который будет работать в радиусе 200 метров от аппаратуры, то есть от твоего дома. Но в экстренной ситуации ждать группы на улице не стоит, разумеется. Лучше запереться внутри помещения. Знаешь, Женя, я со своей счастливой планидой могу случайно нажать, и что-то напутать. Позору потом не оберешься». На такой случай существует заранее оговоренный пароль или кодовое слово, называют по-разному. Просто звонишь оператору, называешь пароль и отменяешь вызов. Кстати, для большей безопасности можно называть пароль и после снятия самого дома с охраны, чтобы оператор знал, что ты снимаешь не под давлением, например, грабителя, а все в самом деле в порядке. А чтобы слово не забылось или чтобы не напутать ничего, ты должна выбрать его сама, и это должно быть нечто для тебя значимое. На да, это, наверное, удобно», – задумчиво пробормотала Анна. Потом немного помолчала и добавила. «Только знаешь, сколько разных казусов со мной произойдет, если я решусь на нечто подобное?» «Ерунда», – отмахнулась я. В таких охранных агентствах обычно с пониманием относятся и к казусам любого рода, и к легким причудам клиентов. Зато можно чувствовать себя относительно спокойно». «Лишь относительно?» Это хорошая степень защиты, но не стопроцентная, к сожалению. От этих разговоров у меня, наоборот, аппетит разыгрался. Может, поужинаем, раз все равно на кухне сидим. А давай перейдем на веранду. Вечереет, жара спала, и там сейчас должно быть замечательно. Я и сама предложить хотела. Давай, если не лень, с тарелками туда-сюда носиться. Мы устроились за уютным круглым столиком и продолжили непринужденно болтать во время ужина. «А что нужно для того, чтобы увеличить мои шансы?» После недолгого раздумья спросила Анна. «А как у тебя обстоят дела со спортом?» Вопросом на вопрос ответила я. «И с отношением к оружию, например. Огнестрельная никогда даже в руках не держала, если ты об этом. Впрочем, холодное тоже». «Понимаю», — кивнула я. «Но робости или боязни не испытываешь?» «Даже не знаю». Тогда чисто теоретически можно освоить стрельбу и получить разрешение на хранение оружия. Только для этого потребуется сейф, таковы правила. Но у тебя он уже имеется, как я посмотрю. Откуда ты знаешь? На секунду Анна прекратила жевать и замерла с приборами в руках. Это логично предположить. Живешь одна, в большом доме, в единенном поселке, а зарабатываешь весьма прилично. И, как мы уже выяснили, охрана здесь ненадежная. Думаю, ты и сама, еще до знакомства со мной, на подсознательном уровне, этот факт понимала. Так что приобрела сейф и велела вмонтировать его в стену в своей спальне, замаскировав его картиной. И ты это сразу заметила? Конечно. Очень многие сейфы за картинами прячут. Да ты не расстраивайся, у меня же взгляд профессионалы. Да и у самой сейф имеется, так что вижу признаки. Твой тоже за картину Нет. Мы же в квартире живем, там стены тонкие. Так что это в первую очередь неудобно. Мой сейф оборудован прямо в платяном шкафу и гораздо больше твоего по объему, кстати. но и храню я там не столько наличные или украшения, сколько оружие и патроны. Но ты не переживай. Это повсеместная практика. Разрешение на хранение дадут лишь в том случае, если ты гарантируешь, что ни дети, ни посторонние люди до оружия не доберутся. Нет у меня никаких детей. Будут. — уверенно кивнула я. — Какие твои годы? — Ну, чтобы получить разрешение, наверное, не только сейф требуется. Справка об отсутствии судимости ее в полиции дают, и от психиатра о вменяемости. Потом платишь налоги пошлины и готово. Можно смело идти в магазин, выбирать и покупать. Кстати, мне один знакомый охотник рассказывал, как его пожилая врач в Тарасовской поликлинике однажды разыграла. Хочешь, расскажу? — Очень любопытно. — Пришел этот охотник, значит, за справкой для очередного продления разрешения на оружие. Говорит, захожу в кабинет, за столом сидит старушка, божий одуванчик. В белом халате, седой пучок на голове, на лице огромные очки. Сидит и, не поднимая головы, что-то пишет в тетради. Я ей, здравствуйте, я к вам за справочкой на продление огнестрельного, а сам жвачку жую. Схватил в кафетерии за обедом салат со свеклой, а он с чесноком оказался. Неудобно же теперь, аки дракон, на людей дышать. Вот и сунул в рот две подушечки. Она, не поднимая глаз, «Присаживайтесь!» и продолжает писать. Сидим, молчим. Минуту, две, пять. Через время она снова не поднимая глаз. «А вы знаете, молодой человек, что жевать жвачку в присутствии женщины неприлично?» Я, вынимаю жвачку изо рта, обескураженно лепечу что-то про салат, чеснок и верчу липкий комочек в пальцах, не в силах придумать, куда его девать прямо сейчас потому как не вижу мусорного ведра в кабинете». Она продолжает писать. Приглядываясь внимательней, она пишет крупно так, разборчиво, «Внушаем, легко поддается влиянию». Я крякаю и снова, но уже громче и более внятно, пытаясь объяснить про обед, салат и чеснок. Она молча, с непроницаемым лицом кивает и продолжает писать «Конфликтен». Нервозен, легко возбудим. Я покрываюсь красными пятнами, открываю рот, чтобы сказать что-нибудь позабористей, и закрываю рот. Молчи, говорю себе мысленно, то сейчас начнется, и не видать тебе справки, как своих ушей. А сам смотрю по уже устоявшейся традиции в тетрадь. Она пишет «Меланхолик». Легко впадает в депрессию. Я тихо скреплю зубами, но молчу, сдерживаясь изо всех сил. Сидим, молчим. Пять минут, десять, пятнадцать. Я тихо паникую в душе, но стараюсь не утрачивать безмятежного вида. Она что-то пишет. Я изо всех сил стараюсь не смотреть. а В голове мелькают мысли. Одна мрачнее другой. Проходит еще немного времени. Я мысленно прощаюсь со своими тремя ружьями, а также любимым хобби. Наконец, она поднимает голову улыбается со смесью детского задора и старческого ехидства, шлепает передо мной справку и говорит «Иди уж, охотничек!». Я хватаю справку, бормочу слова благодарности вылетаю из кабинета. И, клянусь, не вру, слышу за спиной шелест бумаги и довольное хихиканье. «Медики очень часто обладают тонким чувством юмора», — посмеялась Анна. Да, а чаще всего они сыплют язвительными или откровенно мрачными шуточками, но это и правда всегда смешно. Боюсь со мной все будет совсем не так весело, но тоже смешно в конечном итоге или психиатр признает ненормальный или господа полицейские разумеется по ошибке чего-то в базах нароет. поди потом доказывай что не верблюд ерунда все это махнула я рукой, если надумаешь, только скажи. Я попрошу Генку, он все сделает без сучка, без задоринки и без обычной волокиты, которую доблестные коллеги обычно развозить любят. — Ладно, спасибо. — Анна немного помолчала. — Жень, а почему ты спрашивала про спорт? Это чтобы я в случае чего могла успеть добежать до сейфа с пистолетом? — Не только, — усмехнулась я. — Просто человек в хорошей физической форме вполне может сам постоять за себя или в крайнем случае продержаться до прибытия помощи. но тебе Сразу видно, придется достаточно много работать в этом направлении. «Ой, не говори, Жень, у меня ведь руки-крюки, а обе ноги левые. И со спортом еще со школы не ладятся. Правда, однажды кувыркаясь, я чуть не свернула себе шею. И все, включая физрука, слышали, как там что-то хрустнуло, честное слово. Но хорошо без серьезных последствий обошлось. А когда мы на лыжах кататься учились, я сначала щиколотку подвернула, а потом палкой лыжной поранилась». Во время прыжка в длину разбила нос. «Как?» — не сдержавшись, рассмеялась я. «Там же всегда яма с песком». «Совершенно верно. Только я раньше упала до ямы и ударилась прямо о металлическую пластину, на которую толчковой ногой нужно наступать. А когда мы метали условную гранату на дальность, я размахнулась и эту штуковину себе на спину уронила. И не спрашивай, пожалуйста, как. Она как-то выскользнула паршивкой. Про волейбол я вообще молчу». Или мне мечом прилетит, или я кого-то звездану. Плюс окно обязательно разбить умудрюсь. Прыгая через козла, я его перевернула. Неуклюжим бегемотиком приземлилась сверху, потянула щиколотку, надорвала связку на кисти и произвела настоящий фурор. Честно, ржал весь класс. Минут пятнадцать дети успокоиться не могли. А попытаться забраться по канату мне сам физруб не позволил. Так и сказала уйди от греха подальше. Я хочу без смертельных случаев до пенсии доработать. Это было давно, в школе да в институте, и не считается. Потому как массовая физическая культура рассчитана на среднестатистического ученика или студента. А тебе, видимо, всегда был нужен особый индивидуальный подход, своя система, занимаясь по которой ты сможешь немного улучшить координацию, значительно укрепить мышцы, а также изучить и отработать некоторые приемы самообороны, достаточные для собственной защиты. Если ты так считаешь и полагаешь, что у нас получится, давай попробуем. Это правильное решение. А я буду рядом и подстрахую. И всему, что нужно, научу. После ужина мы решили выпить чаю и продолжить прерванный разговор. Вернее, Анна собралась рассказать о родне. Но, повинуясь минутному порыву, я предложила перейти для этой цели на кухню или в гостиную. Чтобы в сгущающихся сумерках нас не подслушал кто-нибудь любопытный под прикрытием садовых деревьев или кустов. Мы отнесли грязные тарелки на кухню, заварили чай и устроились в гостиной на диванчике у небольшого столика. Эта легкая передислокация ознаменовалась небольшим происшествием. Когда мы уже уселись, Анна вспомнила, что не подала сахар или конфеты и проигнорировала мое уверение, что ничего не нужно, пробормотав «Неудобно как-то» и я быстро рванула на кухню. Почти сразу вернулась, держа в одной руке вазочку с конфетами, а в другой точно такую же вазочку с кусковым сахаром и щипчиками для подачи. Но поскольку Анна сильно торопилась, она умудрилась запнуться правой ногой за край пушистого ковра. Разумеется, женщина тут же потеряла равновесие, хотя по инерции продолжила двигаться вперед. Она принялась размахивать руками, силясь восстановить баланс. Первыми вывалились щипчики и упали на ковер. Анна вскрикнула, снова еще сильнее замахала руками, и из другой вазочки посыпались на ковер конфеты. «Ой!» — вскрикнула она и снова пошатнулась, теряя равновесие. «Давай помогу!» Я подскочила с дивана, поймала Анну за талию, останавливая неминуемое падение, а потом перехватила обе вазочки и выдворила на столик. «Спасибо!» — пропыхтела молодая женщина. «Вот видишь, чуть не упала, буквально на ровном месте!» — Ничего страшного не произошло. — Это только благодаря твоей молниеносной реакции. Даже не знаю, как ты все так успела, и меня поймать, и вазочки. Ладно, конфеты, но если бы сахар рассыпался по ковру, его пришлось бы в чистку сдавать. Сахар, он же липкий. И потом, если бы ты не успела меня поймать, я бы рано или поздно упала, а из упрямства вазочки из рук, ну, выпустила бы. Так что могла их и разбить, и ладони порезать. — Да ладно, — усмехнулась я. — Пада эта обязательно должна была выронить из рук все посторонние предметы. — Ха! — азартно парировала Анна. — Это ты так думаешь, потому как еще меня слишком плохо знаешь. Вот, гляди. Она протянула правую ладонь, на которой я рассмотрела несколько бледных старых шрамов. Два длинных были на самой ладони, а несколько коротких — на пальцах. — Судя по всему, они давние, были примерно одинаковой глубины и одного возраста. С тобой случилось какое-то происшествие? — Вот именно. — А что конкретно произошло? Как ты умудрилась так странно порезаться? Хотя, постой, это была бутылка, судя по локации Ран? — Ты совершенно права. Это случилось, когда я была в подростковом возрасте. когда мы с бабулями жили в частном доме в Тарасове. Домик был с двориком, гораздо скромнее, конечно, чем нынешний, но тоже очень миленький. Вокруг много вишен росло, и вот однажды летом прабабушка Лида делала наливку, а я ей помогала разливать. Нужно было вымыть бутылки, просушить и принести прабабушке. Я бежала по двору с бутылкой из-под вина в руке. Разумеется, достаточно сильно разогналась, а дальше, как в старой глупой комедии, наступила ногой на арбузную корку, которая валялась недалеко от стены дома. Неожиданно развернулась на сто восемьдесят градусов и с силой влетела в стену. Причем ударилась об нее корпусом и рукой, в которой бутылку сжимала. Бутылка, естественно, разбилась и порезала мне руку в семи местах. Вот, по шрамам же все видно, ладонь и каждый палец. Кошмар какой! Но ты, когда поняла, что в стену врежешься, почему руку не рожала и бутылку не бросила? Она ведь упала бы и разбилась. Не, наоборот, я держала очень крепко а понятно», — медленно протянула я с такой гримасой, что Анна, глядя на меня, тут же весело рассмеялась. Впрочем, я тут же присоединилась к ней. «Кстати, знаешь, с моей счастливой планеды я могла уронить бутылку себе на ногу. Тогда порезы были бы там, например, вместо руки. Ты всегда была таким везунчиком?» — усмехнулась я. «Знаешь, да. Сколько себя помню». Хотя, если верить рассказу про бабушки Лиды, это у нас наследственное. И наступить может после 33 лет примерно. Сейчас не очень хорошо поняла. Наступить что может? Семейное проклятие. Оно должно наступить, то есть вступить в силу в определенное время и при определенном стечении обстоятельств. По крайней мере, так следует из-за рассказа про бабушки Лиды. Но, похоже, я умудрилась обскакать все условия и сломать барьеры потому как дико невезучая с раннего детства. — Это в каком смысле? — хмыкнула я и уставилась в лицо женщины. — Ты сейчас говоришь серьезно? — Знаешь, я до сих пор не уверена, что четко определилась, как к этому всему относиться. И вообще, верить ли до конца? Но есть факты, против которых, как говорится, не попрешь. И мы плавно подобрались к теме твоего рассказа. О семье, легендах и проклятиях. да. Я готова, тем более, что ты должна быть в курсе происходящего и откладывать дальше некуда. Тогда я внимательно слушаю. Да, попытаюсь ничего не упускать и не путать. И, может, где-то повторюсь, но только чтобы было все ясно и точно. Так что должна упомянуть, что своих родителей я не помню. Они погибли, когда я была слишком маленькой. А вырастили меня бабушка Маргарита и прабабушка Лидия. Впрочем, я уже, кажется, это тебе говорила. Ты не нервничай. Если что повторишь, не страшно. А если мне будет непонятно, уточню по ходу рассказа или потом, когда закончишь. Ладно, так и сделаем. Тогда продолжу. Бабушка умерла первой. И это был настоящий удар. Но об этом потом. А примерно четыре месяца назад я осталась совсем одна, потому что Лидия Дмитриевна умерла. Она ничем не болела, просто слегла и медленно теряла силы. Много спала, почти ничего не ела. И за неделю совсем истаяла. Врачи выписывали поддерживающие препараты и говорили, что старушка, в общем-то, здоровая и находится в твердом рассудке. Она просто умирала. И ничего с этим не поделаешь. В старости годы берут свое. Организм просто износился и словно решил начать отключать потихоньку все системы и выводить из строя органы. Всю эту неделю я была рядом с прабабушкой, не допуская даже мысли нанять сиделку. Взяла на себя все хлопоты по уходу за ней и спала рядом, что называется, в полглаза. Просто боялась тратить время, берегла и ценила каждую минуту, что осталось нам провести вдвоем. Я очень хорошо тебя понимаю, терять близких всегда тяжело. Именно так, Женя. И всю эту неделю прабабушка вспоминала прошлое, рассказывала о семье. И, казалось, очень торопилась, хотела успеть поведать мне старую семейную легенду, потому как считала ее правдой от первого до последнего слова. Она спешила предупредить меня о грозящей опасности, чтобы я успела принять меры и не потерять в конечном итоге свою жизнь, не утратить благосостояние. Что, неужели все может быть столь серьезно? Удивилась я. Сложно сказать. Все, что рассказала Лидия Дмитриевна, для меня стало настоящим откровением. И, по большому счету, я еще не отошла от шока. А ты, как только дослушаешь до конца, тогда сможешь сделать собственные выводы. Да, прости, продолжай, пожалуйста.